Глава 25. Рьяна. «Как бы мне не хотелось отрицать это, но я в какой-то мере была согласна с Эйдаром. Да что там, если бы профессор он такое сказал кто-нибудь другой, я подписалась бы под каждым словом. Потому что, наконец-то, хоть кто-то был готов высказать мнение, что артефактология — наука, в целом соседствующая с технологией, отнюдь не могла быть поставлена выше, и что важно не только обладать огромным запасом сил, а и уметь правильно им распоряжаться». Так, чтобы не использовать слишком много, приберечь энергию на что-нибудь большее. Если же слушать профессора Мэллон, то можно подумать, что могу и вовсе не нужен разум. Ему достаточно обладать огромным количеством силы и желанием эту силу куда-нибудь приткнуть. И всё, дело в шляпе. Только если эта шляпа потом перевернётся и дело прижмёт к земле, можно не жаловаться, так ведь? Но вот почему столь разумные и сознательные мысли высказывает именно Эйдар? Почему никто кто-нибудь из других однокурсников, которые, впрочем, больше интересовались нашей несуществующей любовной историей, чем тем, что рассказывала преподавательница? И так было уж точно не только на лекциях профессора Мэллоун. Я столько лет мечтала о том, что встречу кого-нибудь равного, с кем могу с таким же интересом обсуждать все магические тенденции, что-нибудь изобретать, а на самом деле... скривившись, я взвесила в руке кубик, который забрала с лекции. От него веяло моей магией. А это значило только то, что я прихватила с собой артефакт, наполненный чарами Эйдара. Его сила ощущалась сквозь тонкую плёнку моих ограничителей, и мне в какой-то момент показалось, что я на себя ощущаю эту тёплую и одновременно разрушающую энергию. Странное дело. Нет, всё же я никогда не сталкивалась с точно таким даром вживую. Разве что в каком-то музее, например, той же артефакторике. Может быть, чем-нибудь подобным веяло от одного из артефактов, Но странно тогда, что я настолько хорошо запомнила энергетическую волну. Значит, и рассказ, сопровождавший артефакты, был очень интересным. Но о чём именно речь? И почему я нормально не могу вспомнить? Можно было посетить зал артефакторики, но я этого делать не стала. Вместо этого, всё ещё отгоняя прочь мысли о Байдаре, Вернулась к себе в комнату. У моей соседки на сегодня были назначены отработки. Второкурсница умудрилась прогулять какое-то занятие. Потому можно было уделить минут 30, а то и целый час таинственному передатчику, оставшемуся от Терренса. Я добыла его из тайника, взвесила в руке и задумалась, а имею ли моральное право открыть или хотя бы попытаться. Любопытство было в этом случае моей слабой стороной. Я не хотела нарушать правила, но... Что же там? Почему она так сильно заинтересовала ей Дара? «Из какой радости Барнет никак не идёт из моей головы?» Отругав себя за глупые мысли, я ещё раз примерилась к артефакту и решила, всё же попробую. Профессор Терренс, если не задумывал ничего плохого, не пострадает. В конце концов, даже если я увижу его тайное любовное послание или весточку родным, никому не побегу рассказывать об этом. Тихо закрою и постараюсь осторожно вернуть. Если же там что-нибудь жуткое, тогда моим долгом будет доложить обо всём ректору или даже более значимым службам. Будет ли это предательством? Нет. Это будет попыткой спасти тех, кого Терренс поставит под угрозу. Хотя мне и не верилось в то, что он способен задумать дурное, но всё же... Несколько стандартных заклинаний и даже одно витиеватое, найденное в одной из книг сегодня, не помогли. Передатчик был глух к моим попыткам его взломать, а мой собственный дар, приученный к использованию в техномагических целях, не направлялся на разрушение. А в отличие от той энергии, которую Эйдар сегодня направил в кубик. И ведь он явно не экономил. Я вспомнила обо всём, что говорила профессор Мэллон, и решительно поставила новосозданный артефакт перед собой на кровать. Опустила на верхнюю грань передатчик и представила себе, как истончается моя защита, пропуская внутрь артефакт Теренса. Я не сомневалась, что кубик не был полом, но артефакт буквально провалился в дерево. Я поспешила захлопнуть щит и почувствовала, как магия эйдаров вскипает внутри, направляясь не на защитные стенки, словно он считал мой дар дружественным, а на передатчик. Прошло должно быть больше получаса, прежде чем кубик просто превратился в труху. Моя защита не выдержала, я же чувствовала себя попросту обессиленной. Передатчик был исцарапан, его крышка немного погнулась, и, должно быть, ещё двух-трёх таких кубиков хватило бы с головой, чтобы его вскрыть. Но их запасом я, само собой, не обладала. Равно как и запасом энергии. Больше всего мне сейчас хотелось закрыть глаза и попросту уснуть. Едва нашла в себе силы, чтобы спрятать артефакт, причём не так надёжно, как обычно. И как раз вовремя, потому что дверь распахнулась, и моя соседка влетела в комнату. «И что ты тут делаешь?» — гневно воскликнула она, глядя на меня.